Глава пятая. Ее жизнь в Хауорте была столь однообразной, что приход почтальона составлял главное событие дня. Шарлотта боялась даже думать о новых письмах. Из-за этого искушения терялся интерес ко всем другим мыслям и повседневным занятиям. Поэтому Шарлотта сознательно отказывала себе в удовольствии Ответы на письма затмевали все прочее в жизни. А если она сама долго не получала ответа, то разочарование лишало ее необходимой для домашних дел энергии. В тот год зима на севере была суровой и холодной. Однако погода повлияла на самочувствие мисс Бронты в меньшей степени, чем обычно. Возможно, благодаря полученной в Лондоне медицинской помощи, а, может быть, и благодаря любимой подруге, которая приезжала погостить и заставила мисс Бронте относиться к своему здоровью внимательней. Обычно Шарлотта пренебрегала им, желая скрыть от отца беспокойство по этому поводу, но она никак не могла подавить тяжелое чувство, с которым встретила годовщину смерти Эмили. Все воспоминания, связанные с этой датой, были болезненными, а никаких внешних событий, способных отвлечь Шарлотту от них, не происходило. Как и во многих других случаях, утешение приносили книги, присылаемые из Корнхилл, постоянно упоминаемые ею в письмах. Когда я спрашиваю себя, и что бы я делала без них? Я прибегаю к ним, как к близким друзьям. Они помогают скоротать время и развлекают меня. Без них часы тянулись бы нестерпимо долго, и я не могла бы избавиться от чувства одиночества. Даже когда мои глаза устают и не позволяют мне дальше читать, Как приятно видеть их на полке или на столе. Я все еще очень богата, поскольку мой запас книг далеко не исчерпан. В последнее время и другие мои друзья стали присылать мне книги. Внимательное чтение «Восточной жизни Гарриет Мартину» доставило мне истинное наслаждение. Я нашла пищу для глубоких раздумий в труде не о о душе. Читала ли ты эту книгу? Она полна смелых мыслей, может быть, ошибочных, но чистых и возвышенных. Мне не понравилась книга Фруда Немезида Веры. Она какая-то не хотя и в ней тоже есть проблески истины. К тому времени во всех окрестных графствах уже было известно место местожительство Карабелла. Шарлотта сравнивала себя со страусом, который прячет голову в песок, и писала, что роль песка для нее играет виреск с хауртских пустошей. Однако скрываться таким образом значит обманывать саму себя. Так оно и было в действительности. Широко и далеко по всему Уэст-рейдингу распространились слухи о том, что Карр был Никто иной, как дочь почтенного священника из Хаорта. Вся деревня пришла в волнение. Мистер Имярек закончил читать Джейн Эйр и теперь требует другую книгу. Он получит ее на следующей неделе. Мистер Эйр закончил Шерли и книга ему очень понравилась. Жена Джона, имярек всерьез думает, что ее муж помешался, поскольку слышала, как он хохочет, сидя один в комнате, да при этом еще хлопает в ладоши и топочет ногами. Он собирается прочесть папе вслух все сцены, в которых участвуют младшие священники. «Марта вчера оборвалась ко мне» отдуваясь и чуть не лопаясь от волнения. «А что я слыхала?» — объявила она. «Относительно чего?» — спросила я. «Ах, мэм, вы же взяли да сочинили две книжки, и говорят, самые великие, какие только можно сочинить!» «Мой отец услыхал про это в Галифаксе, а мистеры Джи Т и Джи, а еще мистер М из Брэдфорда — Они решили собраться в Механическом институте и заказать эти книги. Марта, пожалуйста, перестань болтать и займись делом. Я просто покрылась холодным потом. Джейн Эйр прочтут мистера Дж и Б. Миссис Т и миссис Б. О, всемогущий, спаси меня и сохрани. Жители хауорта просто с ума восходили, судя по энтузиазму, с которым они принимают Шерли. Когда в механический институт пришли экземпляры романа, все захотели его прочесть. Бросили жеребий, и всякий, кому достался один из трех томов, должен был прочитать его в течение двух дней. В противном случае на него налагался штраф по шиллингу за каждый день просрочки. Было бы абсурдом и потерей времени пересказывать тебе то, что они говорят о романе. Тон этих отрывков вполне соответствует характеру йоркширцев и ланкаширцев, которые всегда предпочтут скрыть полученное удовольствие под личиной добродушного подшучивания, причем объектом шуток обычно становятся они сами. Мисс Бронте была в высшей степени тронута тем, как люди, которых она знала с детства, гордились ею и радовались ее успехам. новость распространилась по всей округе. Незнакомцы приезжали аж из-за самого Бернли, чтобы взглянуть на мисс Бронте, когда она тихо и скромно, не ведая, что за ней наблюдают, шла в церковь. Церковный сторож положил в карман немало полукрон, указывая на нее зеваком. Однако среди всех этих чистосердечных восторгов, более драгоценных, чем слава, раздавались и критические голоса. В январском номере «Эдинбург Ревью» появилась статья о Шерли, автором которой был постоянный автор журнала «Мистер Льюис». Я уже писала, как сильно мисс Брунте хотелось, чтобы ее критиковали, как и любого автора, не принимая во внимание то обстоятельство, что она женщина. Была ли она права или нет? но, ну, во всяком случае, она стояла на этом твердо. И вот, в рецензии на Шерли она прочла заголовок, растянутый на две страницы. «Интеллектуальное равенство полов» женская литература. И далее по всей статье постоянно упоминался пол автора романа. Через несколько дней после появления рецензии мистер Льюис получил следующую записку, написанную в стиле Анны, Графини Пемброка, Дорсета и Монтгомери Джорджу Генри Льюису Эсквайру. «Мне следует опасаться врагов, но, Господи, избавь меня от друзей!» Карр Белл Мистер Льюис, любезно передав мне письма, мисс Бронте в объяснительных заметках пишет. Понимая, что гнев застилает ей глаза, я выразил протест. Она рассердилась на жесткость и честность рецензии, которая, разумеется, была продиктована настоящим восхищением и истинной дружбой. За всеми замечаниями в ней слышится голос друга. Ответом послужило следующее письмо. Джорджу Генри Льюису, Эсквайру. 19 января 50 -го года. Мой дорогой сэр. «Я объясню вам, почему меня так задела лицензия в Эдинбургском вестнике. Дело не в остроте замечаний, не в жесткости критики и не в том, что похвалы оказались весьма скупые. Я действительно считаю, что вы похвалили меня именно в той мере, в какой я этого заслуживаю. Дело в том, что мне хотелось бы услышать критические суждения обо мне как об авторе, а не как о женщине. Однако, зная это, вы все-таки столь резко и, можно сказать, грубо обратились к вопросам пола. Полагаю, вы не хотели меня обидеть, а просто не смогли понять, почему меня так огорчило то, что вы, вероятно, сочли сущими пустяками. Но все это меня действительно и огорчило, и возмутило». В рецензии есть несколько совершенно неверных пассажей. Однако при всем том я не буду держать на вас зла. Я знаю ваш характер. В нем нет ни зла, ни жестокости, хотя вы часто обрушиваетесь на тех, чьи чувства не созвучны вашим. В моем представлении вы одновременно и восторженны, и неумолимы, и проницательны, и беспечны. Вы многое знаете и многое открываете для себя, но при этом так торопитесь поделиться наблюдениями, что не даете себе времени задуматься о том, как вашу опрометчивую риторику воспримут другие люди. И даже если вы знаете, как они вас примут, вас это не тревожит. Тем не менее, жму вашу руку. В вашей статье есть превосходные наблюдения. Вы умеете быть щедрым. «Я все еще сержусь и полагаю, что сержусь правильно, но это недовольство грубой, а не бесчестной игрой. Остаюсь искренне ваш, с определенным уважением, но более с стасадой». Карарбелл Мистер Льюис пишет «Тон этого письма весьма высокомерен». Однако я благодарна ему за то, что он позволил опубликовать документ, столь характерный для определенной стороны личности мисс Бронте. Ее здоровье было не в порядке в это время. Передавая свою сердечную печаль, она с грустью пишет. Не знаю почему, но на душе у меня в последнее время тяжело. Эта тяжесть сковала мой дар. Сделала отдых томительным, а любое занятие обременительным. Постоянная тишина в доме, пустота комнат давят на меня так, что я едва выдерживаю. Воспоминания столь же тревожны, мучительны и назойливы, как другие чувства, вялые и безжизненны. Отчасти в таком моем самочувствии виновата погода. Столбик ртути низко падает во время бурь и больших ветров. А я получаю предупреждение о приближении атмосферных возмущений, чувствуя телесную слабость и глубокую грусть. Всё это можно назвать предчувствием, но только не сверхъестественным. Когда приближается время доставки почты, я не могу сдержать волнение, А если почта долго, в течение нескольких дней не приходит, падаю духом. Я впадаю в позорное отупение, все вокруг теряет свой смысл. Мне очень горько осознавать свою зависимость и безрассудство, но одиночество так дурно влияет на душу. Тяжело не иметь никого, с кем можно поговорить, немного поспорить, а потом вместе посмеяться над предметом спора. Если бы я могла писать, мне было бы куда легче, но я не в состоянии написать ни строчки. Однако с Божьей помощью я буду бороться со своими причудами. На днях я получила очень глупое письмо от имя Рек. Примечание. Маргарет Вуллер. Некоторые замечания в нем меня сильно задели, особенно совершенно ненужные заверения в том, что, несмотря на все сделанное мною в литературе, она по-прежнему сохраняет ко мне уважение. Я ответила достаточно резко и в то же время свысока, заявила, что ничуть не сомневалась в этом и что я не сделала ничего дурного. Ни ей, ни самой себе, за что следовало бы по справедливости судить мои сочинения и лишить меня уважения. Еще через несколько дней произошел случай, который меня очень тронул. Папа передал мне небольшую связку писем и бумаг, сказав, что они остались от моей мамы, и я могу их прочесть. Я читала их в таком настроении, которое трудно описать. Теперь уже пожелтевшие от времени бумаги хранятся с тех пор, когда меня еще не было на свете. И очень странно сейчас впервые читать эти полные здравого смысла записи, в то время как мой собственный разум не в силах действовать. Но самое странное и одновременно грустное и милое в письмах – это мысли – Чистые, утонченные и возвышенные. Письма адресованы папе и написаны еще до того, как они поженились. В них заметна высокая нравственность, изящество, скромность, ум и нежность неописуемая. Как бы мне хотелось, чтобы она была жива и чтобы я знала ее. Весь февраль я чувствовала себя очень тяжело. Я никак не могла избавиться или отстраниться от мрачных и трагичных для меня воспоминаний о последних днях, страданиях и словах тех, кто сейчас, как учит нас вера, счастлив в ином мире. По вечерам и перед отходом ко сну эти мысли преследовали меня, принося невыносимые сердечные муки. Читатель может вспомнить – о странном пророческом видении, которое заставило мисс Брунте написать несколько слов о смерти ее ученицы в январе сорокового года. Как бы я ни искала теперь в этом мире, найти ее невозможно. Также нельзя отыскать цветок или древесный лист, увядший двадцать лет назад. Такая утрата, пробуждает чувства, которое бывают у тех, кому довелось видеть смерть всех близких людей, как они уходят друг за другом, и ты остаешься один на жизненном пути. Даже у тех, кто от природы наделен отменным здоровьем, и кто никогда не терпел долгие бесконечные муки, даже у них в одиночестве сдают нервы и портится аппетит. Насколько же сильнее страдала мисс Бронте, хрупкая и нежная от природы, на долю которой с самого детства выпало столько волнений и горя, и которая теперь осталась одна. Отец большую часть дня не общался с дочерью, этому мешал и преклонный возраст, и давно сформировавшаяся у мистера Бронте привычка к уединению. Со времени давней серьезной болезни он обедал в одиночестве. Шарлотта тщательно следила за соблюдением его диеты и обычно сама приносила еду в кабинет. После обеда она читала ему вслух примерно в течение часа, поскольку из-за слабого зрения мистер Бронте не мог долго читать сам. Значительную часть дня он проводил вне дома, В беседах с прихожанами часто дольше, чем позволяли его силы. Он всегда предпочитал гулять один, и потому дочь не сопровождала его в долгих прогулках к отдаленным деревушкам, составлявшим его приход. Домой мистер Бронте возвращался часто совсем уставший и вынужден был ложиться в постель, с горечью спрашивая себя, куда делись прежние силы. Однако воля оставалась такой же непреклонной, что и раньше. Если он намеревался что-то сделать, ничто не могло ему помешать, какой бы усталостью это ни грозило. Такое пренебрежение отца собственным здоровьем приводило Шарлотту в волнение. Время отхода ко сну в постарате... Всегда было ранним. Теперь же семейная молитва читалась в восемь вечера. Сразу после этого мистер Бронте и старая Темби отправлялись спать. А вскоре их, примеру, следовала и Марта. Но Шарлотте никак не удавалось уснуть. Она знала, что не найдет покоя в своей одинокой постели и откладывала отход ко сну на все более и более позднее время стараясь занять себя каким-нибудь полезным делом, шитьем или чтением, до тех пор, пока слабое зрение не отказывалось ей служить. Тогда ей оставалось только в одиночестве оплакивать тех, кого больше не было. Никто на целом свете не может понять, как тяжелы были эти часы, Еще с детства Шарлотта впитала все мрачные предрассудки Севера, о которых рассказывали веровавшие в них служанки. Теперь старинные поверья не давали ей покоя. Нет, она не пугалась духов мертвых, но тосковала от того, что души сестер никогда не предстанут перед ней. И тоска эта была невразимой. Казалось, сама сила ее желания способна заставить их явиться. Ветреными ночами Шарлотте чудились крики, рыдания и стенания вокруг дома, словно любимые сестры пытались прорваться к ней. Как-то раз один человек, беседовавший в моем присутствии с Шарлоттой, стал критиковать за неправдоподобие тот фрагмент «Джейн Эйр», когда героиня слышит голос попавшего в беду мистера Рочестера, завозчивая ее с расстояния во множество миль. «Не знаю, какой случай», — вспомнился мисс Бронте, но она тихо, еле слышно ответила, «Но ведь это чистая правда». Так все и было. Читатель, который попробует хотя бы в общих чертах, Представить себе жизнь мисс Бронта в это время, одинокие дни и бессонные ночи, поймет, до какой степени были натянуты ее нервы и какое воздействие это состояние оказывало на ее здоровье. Не было бы ничего дурного в том, что в это время в Хауорт начали приезжать разные люди, движимые желанием увидеть место действия Шерли если бы сочувствие к писательнице, не говоря о простом любопытстве, не заставляло их спрашивать, не могли бы они как-нибудь помочь развеселить ту, что так глубоко страдала. Среди этих людей были сэр и леди Джеймс Кейш от Лорд. Примечание. Врач Джеймс Кей, филантроп, социолог, организатор школ для бедных, В 1942 году женился на наследнице древнего рода леди Джанет Шатлорд и принял фамилию Кей Шатлорд. В 1949 году он был возведен в рыцарское достоинство по своему имени Готурб в Ланкашире. Их дом находился за гребнем гор, возвышавшихся над пустошами Хаорта, примерно в 12 милях, но довольно далеко от главной дороги. По миркам этой малозаселенной местности они могли при желании считаться соседями. Сэр Джеймс и его супруга однажды утром в начале марта приехали в Хаорт, чтобы нанести визит мисс Бронте и ее отцу. Перед отъездом они настоятельно просили ее посетить их в готорп холле их имении на границе восточного Ланкашира. После некоторых колебаний и уступая уговорам отца, который хотел, чтобы Шарлотта сменила обстановку и познакомилась с новыми людьми, она приняла приглашение. Посетив Готорп холл Шарлотта осталась в целом довольна. Несмотря на всю свою робость и смущение, которые она всегда испытывала в общении с добрыми людьми, есть и не могла надлежащим образом Отплатить им за доброту». Она писала, что ей очень понравились спокойные поездки к старым развалинам и древним замкам, расположенным среди еще более древних холмов и лесов. Разговоры у старого камина, в обитой дубовыми панелями старой гостиной. Разговоры, вполне соответствовавшие обстановке. Они совсем не подавляли и не утомляли меня». Дом тоже оказался в моем вкусе. Ему почти три столетия. Он построен из серого камня, величав и живописен. В общем, после этой поездки я не жалею, что отправилась туда. Однако, теперь надо мной тяготеет обязательство посетить их в Лондоне во время сезона. Для кого-то это было бы приятным развлечением, но для меня это сущий ужас. Мне следовало бы радоваться тому, что я получу возможность расширить свои наблюдения над жизнью. Однако я трепещу при одной мысли о цене, которую придется заплатить, в духовном и физическом утомлении. В тот же день, когда были написаны приведенные выше строки, она отправила мистеру Смиту следующее письмо. 16 марта 50 -го года. Возвращаю вам письмо мистера Ха после внимательного прочтения. Я старалась как могла понять, что он пишет об искусстве, однако, честно говоря, мои усилия завершились полной неудачей. Язык, на котором у критиков принято говорить на эту тему, полностью заслоняет от меня свет истины. Но одну вещь я уяснила очень ясно. Мистер карр нуждается в улучшении и должен для этого потрудиться. К этому он искренне стремится и сам, если Господу будет угодно, не жалея времени и выбрав в качестве учителей природу и истину. Если это ведет к тому, что критики называют искусством, то и слава Богу, Если же нет, то такая великая цель не может быть достигнута. Есть такой парадокс. Южане критикуют мое описание жизни и характера северян, в то время как жители Йоркшира и Ланкашира его вполне одобряют. Они говорят, что именно контраст между грубостью характеров и высокой культурой и составляет отличительную черту этого региона. Именно таким, или очень близким, по сути, было мнение, которое я недавно слышала от членов старинного восточно-ланкаширского семейства, чьи земли лежат на холмистой границе между двумя графствами. И тогда позволительно задать вопрос, неужели лондонские критики понимают этот вопрос лучше, чем старинные сквайры «Северяне»? «Я охотно дам любое обещание по части книг. При одном условии мне будет разрешено пользоваться и иезуитским правилом, которое позволяет забывать обещание, если забывчивость оказывается выгодной». Последние два-три выпуска Пен Денниса. Примечание Роман Уильяма Теккерея публиковавшийся отдельными выпусками в 48-50-м годах. На мой взгляд, не слишком выразительны, хотя в целом они мне понравились. Но Несмотря на то, что история рассказывается медленно, мой интерес к ней не уменьшается. Иногда чувствуется, что пером движет усталая рука, и автор раздражен и расстроен своей недавней болезнью, или какой-то другой причиной. Однако Текерей всё равно остается величайшим по сравнению с другими полными сил писателями. Публика, разумеется, не будет сочувствовать его усталости и не простит изменам вдохновения, но некоторые преданные читатели пожалеют о том, что такой человек вынужден писать, в то время, когда не расположен этим заниматься, и удивятся тому, что и в сложных условиях он пишет столь хорошо. Я не сомневаюсь, что посылка с книгами придет в то время, которое будет угодно железнодорожным служащим. Точнее, это будет зависеть от настоятельных и униженных просьб хаордских вузчиков. А до тех пор я буду её ждать с должным терпением и смирением, послушно следуя тому образцу самопомощи, которую «Панч» дружелюбно предлагает женщинам Англии в «Беззащитной женщине». Примечание. Серия заметок, появлявшаяся в юмористическом журнале «Панч» с 49 по 50 год. Как я уже писала, книги, которые присылали Шарлотте Истатели, доставляли ей большую радость и служили утешением. Посылки, приходившие из Корнхилл, было чрезвычайно интересно распаковывать. Но теперь к этому добавился оттенок горечи. Развязывая бечевки и вынимая один за другим тома, Шарлотта не могла не вспомнить о той, которая когда-то так радовалась при исходных обстоятельствах. Мне не хватает их довольных и радостных голосов. Комната кажется очень тихой, очень пустой. Я немного утешаюсь, когда вспоминаю, что папа получит удовольствие от некоторых присланных книг. Если счастье не с кем поделиться, то его нельзя назвать настоящим счастьем. В нем нет прежнего вкуса. Далее она пишет о книгах, которые ей прислали. «Просто удивительно, как вы умеете их выбирать. Ни за что в жизни не угадала бы, что будет в посылке. Я уверена, что если бы сама себе выбирала книги, то получилось бы хуже, чем у других, которые с такой любовью и рассудительностью делают это для меня». Кроме того, если бы я знала, что именно мне пришлют, то все было бы не так интересно. Лучше не знать. Среди самых желанных для меня произведений укажу жизнь Саути, женщины Франции, опыты Хезлита, представители человечества Эмерсона. Однако, похоже, было бы несправедливо выделять что-то одно, Когда нравится все. Я взялась за положение о женском образовании Скотта, и ее чтение доставляет мне истинное удовольствие. Прекрасная книга. Автор мыслит правильно и ясно, удачно излагает свои идеи. Мне кажется, что нынешние девочки имеют много преимуществ по сравнению с моим поколением. Их в гораздо большей степени поощряют учиться, упражнять свой ум. В наши дни женщины уже могут не бояться показаться умными и значительными, не рискуя прослыть педантками и синими чулками. Могу сказать о себе, когда я имела удовольствие беседовать с действительно умным человеком, мои скромные знания не то чтобы воспринимали как избыточные и даже как дерзость. Но просто мне всегда казалось, что они недостаточны и не соответствуют ожиданиям собеседника. Мне всегда приходилось просить: не ждите, что я продемонстрирую большие познания, то, что кажется вам результатом чтения и систематического обучения, по большей части плод интуиции и озарения. Некоторых, даже весьма умных мужчин лучше вовсе не учить. Они могут быть знающими, могут обладать жизненным опытом, но если отсутствует тонкость чувств, чего стоит все остальное? Поверьте мне, когда будут услышаны скромные голоса тех, кто не получил хорошего образования, но обладает добрым сердцем, тонкими чувствами и никому не завидует... Громкие и напыщенные ученые приговоры покажутся совершенно пустыми, глупыми и презренными. Никто еще не забрался с помощью греков на Парнас и не научил этому других. Прилагаю для вашего прочтения лист бумаги, который попал в мои руки без ведома автора. Это бедный рабочий, житель нашей деревни. Вдумчивый, начитанный, тонко чувствующий, чей ум куда выше его общественного положения и доставляет ему неудобство. Я не разговаривала с ним и трех раз за свою жизнь. Он дисцентр, и мы редко с ним пересекаемся. Он записал свои чувства после прочтения Джейн Эйр. это исповедь безыскусная и честна, подлинная щедра. Прошу вас потом вернуть ее мне, поскольку она дорога мне больше, чем суждения, напечатанные в уважаемых источниках. Он говорил, если бы мисс Бронте это прочла, она бы меня разругала. Но на самом деле мисс Бронте не ругает его. Она только грустит о том, что разум, проявлением которого стал этот документ, должен терпеть все унижения бедности, страдать от слабого здоровья и заботиться о большой семье. Что касается «Таймс», то, как вы и говорили, ядовитая желчь, помещенная там критике, в определенном смысле оказалась противоядием. Чтобы стать более действенной, ей следовало быть более справедливой. Думаю, здесь, на севере, Эта критика не имела большого резонанса, хотя, возможно, что какие-то сердитые реплики просто не достигли моих ушей. О суждении Шерли я слышала совсем немного, но не раз была глубоко тронута выражениями восторга по поводу этого романа. Мне кажется неразумным слишком много думать об этом, однако нельзя не признать, что йоркширцы были очень добры ко мне, и я не могу не испытывать к ним благодарности, особенно за то, что это стало источником живой радости для моего отца в его преклонные годы. Даже бедные младшие священники не выказывают чувства обиды и находят утешение в насмешках над своими собратьями по профессии. Мистер Дон. Поначалу казался задетым. Пару недель он был в волнении, но теперь успокоился. Вчера я имела удовольствие угостить его чаем и наблюдать, как он отпивает из своей чашки с весьма довольным видом. Интересно, что с тех пор, как мистер Дон прочел Шерли, он стал бывать в нашем доме чаще, чем прежде. Он старается понравиться нам своей кротостью, и трудолюбием. Некоторые характеры ⁇ подлинные загадки. Я ожидала, по крайней мере, одной хорошей сцены с ним. Однако ничего подобного не случилось.